Призрак Проходят годы длинной полосою, Однообразной цепью ежедневных забот и нужд и тягостных вопросов. От них желание и жажда замирает, и гуще кровь становится, И сердце, больное сердце привыкает к боли, грубеет сердце. Многое, что прежде в нем чуткое страдание пробуждало, теперь проходит мимо незаметно. И то, что грудь давила прежде сильно, и что стряхнуть она приподнималась, теперь легло на дно тяжелым камнем. И то, что было ропотом надежды, нетерпеливым ропотом, то стало одною злобой, гордой и суровой, одним лишь мятежом, упорным, грустным, одной борьбой без мысли о победе. И злобный ум безжалостно смеется над прежними, над светлыми мечтами, за ней вполне глубоко понимает, как были те мечты, несообразны с течением вещей обыкновенным. Но между тем с одним лишь не могу я, как с истиной разумной, примириться, тем примирением ненависти вечной, В груди замкнутой ненависти — это потеря без надежды, без возврата, потеря, от которой стон невольный из сердца вырывается, и трепет объемлет тело, судорожный трепет. Есть призрак. В ночь бессонную, во сне ли, мучительно, тревожным он предстанет, он будто свет зловещий, но прекрасной кометы. Сердце тягостно сжимает и между тем влечет неотразимо, как будто есть меж этим сердцем неведомая связь, как будто было возможно им, когда соединение. Еще вчера явился мне тот призрак, страдающий, болезненный, его я не назову по имени, бывают мгновения, когда зову я этим любимым именем все муки жизни, всю жизнь. Готов поверить я, что демон, мой демон внутренний, то имя принял и образ тот, его вчера я видел. Она была бледна, желта, печальна, и на ланитах в палах лихорадка румянцем жарким разыгралась, очи сияли блеском ярким, но холодным, безжизненным и неподвижным блеском. Она была страшна, была прекрасна. «О, выли это?» — я сказал ей. Тихо уста зашевелились. Речи я не слыхал, то было лишь движение без звука, то не жизнь была, то было иной внешней силе подчинения не жизнь, но смерть, подъятая из праха могущественной волей чуждой жизни. Мне было бесконечно грустно. Стоны из груди вырывались то были стоны проклятия, и хулы безумно страшные, хулы на жизнь. Хотел я смерти бледной свое дыхание передать, И страстно слились мои уста с ее устами, И мне казалось, что моё дыхание её насквозь проникло, Очи в очи у нас гляделись, Зажигались жизнью её глаза, я видел, Смертный холод я чувствовал, И целый день тоскою терзался я, И тягостный вопрос запал мне в душу, Для чего болезнен сопутник мой неотразимый призрак? Иль для чего в душе он возникает не иначе? Иль для чего люблю я не светлое воздушное видение, но тот больной, печальный, бледный призрак? Август 1845 года.